Глава 19. Она уже ждала меня, хотя я пришёл на 5 минут раньше. Несмотря на жару, девушка облачилась в платье с длинными рукавами, обвязала голову платком и не сняла тёмные очки. Анна старательно изучала меню, когда я примостился на соседнее стул с мягким сидением. "Привет. Что вам от меня нужно?" процидила гламурная дама. Информацию о Яне Рыбиной Она кусала губы. Я познакомилась с ней случайно в клубе Эдельвейс. Мы никогда больше не пересекались. Что ещё? Её в районе начинало раздражать. "Послушайте, милая девушка", сдерживая гнев, проговорил я. "Вы попали в некрасивую историю. Хотите всё по порядку? Извольте. Ваша мать умирала, и отец нашёл молодую любовницу тюльпан." Я понимаю, как это было вам неприятно, и вы изводили Татарку, хотя та и не рассчитывала на место в завещании. Потом нарисовалась Яна Рыбина, и Тимур Васильевич приключился на неё. Наверное, вы и тут пытались вмешаться, но он вас не послушал. В результате Рыбина пропала без вести, а Тюльпан убита. Она побледнела. Тюльпан убита задушена в собственной квартире в тот момент, когда ждала человека с крупной суммой денег за молчание. Анна расслабилась. — А при чем тут я? — Поверьте, она ждала не меня. Да, я прекрасно знала. Отец никогда не выделит ей ни гроша из моего наследства. — Зачем же вы тогда отравляли ей жизнь? Она закусила губу. — Мать была еще жива, когда он связался с этой. Мне было тошно, я решила отомстить ей но убивать эту тварь не было никакого резона отец не намеревался менять завещание а я его видела кроме меня в нём нет наследников и если это всё погодите удержал я её перед смертью тюльпан пыталась продать какую-то информацию мне но откуда деньги у бедного журналиста накануне трагической гибели вашего отца Она проникла к вам в дом и услышала кое-что важное. За очками не было видно глаз багровых, но я представлял, как они мечут молнии. Гнусная ложь. Этой жалкой выдумки она обязана мне. Я сочинила, что видел её в тот день, чтобы помотать ей нервы, однако это клевета. Ноги её не было в доме, и милиция наконец «Нашла доказательства, которые ей подкинули тюльпан и ее любовник Кирилл», — закончил я. «Кое в чем вы правы. Татарка не приезжала на машине. Она пробралась через дырку в заборе и стала очевидцем какого-то события. За ерунду денег не платят и не убивают, верно?» Она молчала. «Теперь выбирайте, как вам поступить», — заметил я. «Можете встать и уйти» рассказав обо мне своим горилам. Однако, если со мной что-нибудь случится, статья появится в нашей газете и в интернете. Сейчас она находится у моего друга, готов выполнить данное мне обещание. Потом судите со средствами массовой информации, но ваше имя будет замарано. Сформулируйте ваше пожелание конкретно, прохрипела она. Я послал ей очаровательную улыбку. Поверьте, меня нисколько не интересуете вы со своими криминальными разборками. Пётр Должиков, воспитанник детдома и человек любивший рыбину, попросил нас найти её, а я всегда питал жалость к обездоленным. Расскажите о ваших с ней отношениях, возможно, это хоть как-то поможет мне. Она пожала плечами. Хорошо, только сомневаюсь, что это поможет. Видите ли, думаете, что угодно, однако Яна никогда не была любовницей папы, и я это прекрасно знала. Почему же тогда он так бережно обращался с ней? спросил я. Она замялась. Наверное, потому что она похожа на меня. Впрочем, слушайте с самого начала. Я расскажу вам всё, что узнала от Яны, о ней самой и о наших взаимоотношениях.